Глава десятая. Я приехала в Колумбийский университет осенью 1984 года, готовая начать жизнь заново. Мои отношения с Адамом достигли своего логического завершения. И он хоть пару раз и навестил меня в Нью-Йорке, вскоре уехал домой, в Канзас. В колледже я намеревалась создать для себя совершенно новую идентичность, отдалиться от той девочки, которой была, Эта девочка была поглощена своей матерью настолько, что перестала понимать, где заканчивается мать и начинается она сама. В колледже останусь только я, серьёзно возьмусь за учёбу и достигну в ней высот. Я выцарапала себе год передышки, желанные приключения и некую новую точку зрения, но стоило вернуться домой, как прежние шаблоны вновь засосали меня». Больше это не повторится. На сей раз я разберусь, кем хочу быть, и начну эту прекрасную жизнь по-настоящему. Мне неистово хотелось узнать, что она для меня припасла. Я больше не буду никому угождать. Больше не буду петлять по материнскому следу, дожидаясь, пока она передаст эстафетную палочку мне. В колледже прошлое останется в прошлом, а я начну всё сначала. Жарким августовским утром малобар помогла мне заселиться в моё новое жильё на одиннадцатом этаже Джон Джей Холла. Мы распаковали сумки и привели в порядок крохотную прямоугольную комнатку с узкой кроватью, стандартным письменным столом, раковиной размером с пятачок и единственным окном, выходившим на 114-ю улицу, откуда то и дело доносились завывания машин скорой помощи, устремлявшихся к больнице Святого Луки». В комнате справа жил длинноволосый парень с Тринидада. Главным украшением его берлоги был плакат с тремя девушками в бикини-танго. Девушки сфотографированы сзади, их ягодицы отполированы песком до совершенства. Они выстроены словно на молитву перед аквамариновым океаном. Через коридор напротив обитала шумная уроженка Техаса с чёлкой, стоящей дыбом от лака. Её стеганое одеяло было подобрано в тон к постельному белью и полотенцам. А жилище угрюмого юноши через две двери от меня, щеголявшего в армейских форменных штанах, являло собой образец казарменно-минималистичного порядка. Моя комната ни в одну категорию не вписывалась. Из дома мать прихватила маленький восточный коврик, торшер — с плафоном в виде изогнутого колокольчика и латунной рукояткой выключателя. Картину маслом, изображавшую вид на кейп код Рыбачья лодка, севшая на мель в отлив. Мы застелили кровать застиранным цветастым постельным бельём и набросили сверху старинное покрывало, расшитое крупными оранжевыми тюльпанами с зелёными стеблями, найденное на распродаже обстановки одного особняка. Комната теперь напоминала то ли продолжение дома моей бабушки, то ли квартирку какой-то богом забытой горничной, то ли недоделанный кабинет. «Может, сходим перекусить?» — предложила мать, разглаживая покрывало. Несмотря на усталость, ей не хотелось признать этот день оконченным и возвращаться в опустевшее гнездо к одрехлевшему мужу. Она уже составила план переночевать у бренды которая жила неподалёку, в верхнем вест Вестсайде, а утром вернуться в Массачусетс, чтобы проведать Чарльза. Малабар чувствовала, что я не горю желанием идти с ней. Ребята с моего этажа собирались заказать пиццу и перекусить в общей гостиной. «Ты серьёзно, Ренни? Не убьёт же тебя прощальный ужин с мамой!» Мать перечислила всё, что сегодня для меня сделала. Привезла меня в Нью-Йорк. Купила вешалки, удлинитель, пластиковая ведёрка, чтобы таскать в нём шампуни по коридору до ванной комнаты. Помогла мне всё обустроить. «Со своими соседями ты ещё успеешь наговориться. За целый-то год!» — добавила она с обидой. Потом смягчилась. «Прости, просто я уже по тебе скучаю». Мы нашли на Бродвее индийский ресторанчик. Вид у него был сомнительный. Ветхую маркизу украшал картонный Ганеша. Но мы решили, что потенциал у него есть. Когда явился официант, чтобы взять у нас заказ, мать сказала ему, что выросла в Бомбее и Дели и любит острое. Действительно острое. Нам нужен настоящий вкус. Пусть шеф не стесняется. Чем острее будет Виндалу, тем больше нам понравится, добавила она. Только не мне. Подумала я, представив, как у меня будет потом болеть желудок. И стала изучать варианты хлеба. Наан, роти, пури. Потом Малабар заказала паур пауэрпэк, выдав свою обычную отрывистую тираду. Сухой Манхэттен, неразбавленный сухим вермутом, без льда без фруктов. Когда официант озадаченно наклонил голову, Малабар раздраженно выдохнула и повторила заказ с точно такой же скоростью. и Я попросила пива Тадж-Махал. Глаза мои заслезились после первого же куска баранины. К моему удовлетворению у матери на верхней губе тоже выступил пот. Она шумно глотнула воды, и мы обе начали смеяться. Мало кому удавалось уесть малобар в кухне. Либо официант поймал её на слове, что она готова к острому, либо нам решили преподать урок, и теперь вся поварская братья дружно потешалась. Мы заподозрили второе. «Ты выглядишь счастливой, мам», — заметила я. «Ну, явно нет от перспективы снова лишиться тебя», — ответила она, нахмурившись. «Но теперь у меня, по крайней мере, будет лучший предлог для всех моих поездок в Нью-Йорк». Она осторожно откусила кусок винделу завернув мясо в лепёшку. «Кажется, всё потихоньку налаживается. Жизнь стала намного проще, когда хейзел освоилась у нас дома. Я теперь могу позволить себе такое, ночевать в другом месте, не беспокоясь о Чарльзе. А хейзел остаётся на ночь, когда тебя нет в городе?» — спросила я. «Нет, пока Чарльз не нуждается в помощи такого уровня», покачала головой мать. Она просто приходит до того, как Чарльз возвращается домой с работы, прибирается, готовит ужин и следит, чтобы он принял свои лекарства. Она раньше работала спасателем. Их новая квартира, расположенная в городской черте Бостона, была ближе к офису Чарльза, чем прежняя. Но вечерами подниматься в гору ему было намного тяжелее. По правде говоря, хейзел нужна в той же мере мне, как и Чарльзу. Её присутствие дарит мне душевный покой. Я никогда не простила бы себя, если бы с ним что-то случилось, а рядом не оказалось никого, чтобы помочь. «Какого Чарльза о ней мнение спросила я. «А хейзел этот вопрос на миг озадачила её, словно она никогда над ним не задумывалась. «Трудно сказать. Он её терпит. Да и не сказать, чтобы она ему в подруге набивалась». «А готовит она хорошо?» Мать пожала плечами, потом улыбнулась. «Уж поставить-то еду на стол определённо способно. Но будем смотреть правде в глаза? Наша планка на кулинарном фронте достаточно высока, не правда ли?» Мне хотелось какой-то определённости, которую Малабар, по всей видимости, была не готова мне дать. Но в общем и целом всё это его устраивает или нет? допытывалась я. «Ты же знаешь Чарльза. Он не привык жаловаться. Но, честно говоря, в этом вопросе решение не за ним. Несомненно, он предпочёл бы, чтобы я была дома каждый вечер и заботилась о нём сама. Но я просто не могу этого сделать. Просто не могу. Я сошла бы с ума». Мать махнула официанту и заказала бокал вина. «Не теперь». когда ты снова уехала, решив пожить для себя. Я велела себе не заглатывать наживку, но удержаться не смогла. — Разве учиться в колледже — это жить для себя? — спросила я. — Ой, Ренни, где твоё чувство юмора? — вздохнула мать. — Давай не будем сегодня припираться. Облачко напряжения разрослось, и я поймала себя на том, что стараюсь не смотреть ей в глаза. Насадив на вилку кусочек мяса, я рисовала им узоры в лужице карри, прекрасно зная, что мать терпеть не может, когда играют с едой. Когда наши тарелки опустили, малобар спросила, скорее из вежливости, не буду ли я против, если она закажет ещё бокал вина. Я сказала ей, что хочу вернуться в общежитие, желая хоть в этом настоять на своём. Её раздражение было явным, но она смирилась. и мы вышли из кондиционированной прохлады ресторана в грязноватые манхэттенские сумерки. Прежде чем сесть в такси, Малабар крепко обняла меня. «Ренни, я знаю, что нечасто это говорю, но я ценю всё, что ты делаешь для меня. Я буду отчаянно скучать по тебе. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю, мам», — отозвалась я. Она села в машину, — и опустила стекло. «Никогда не забывай, что мы с тобой две половинки одного целого». Я смотрела вслед такси. Машина набрала скорость, устремляясь к квартире бренды до которой было меньше двух кварталов. Я где-то слышала, что клетки в человеческом теле полностью сменяются каждые семь лет. Если так... то я уже была совершенно другим человеком, нежели тот, которого моя мать разбудила тогда, в мои четырнадцать лет. А коль скоро я перестала быть тем я, которым была тогда, то уж точно не могла быть половинкой малобар. Вернувшись в комнату, я нашла подарок, который мать оставила для меня на столе. Маленькую фотографию в кожаной рамке. Мы с ней вдвоём. Я рассматривала её, совершенно не помня, когда и кто сделал снимок. Мы стояли рядом на террасе дома-малабар, наклонившись вперёд, ловя последние лучи после полуденного солнца. Её левая рука обнимала меня, исчезая за моей спиной, из-за чего казалось, что у неё нет одной конечности. Сосна, голая с одной стороны, борющаяся за солнечный свет».